Многие статьи попадали туда по прихоти какого-нибудь редактора, у которому могло взвести в голову что угодно. Так Артуру случайно попалось изложение истории некого Вита Вурджагига, студента Максиме Голландского университета. Все перспективный молодой человек старательно изучал древнюю филологию. трансформативную этику и волновую теорию гармоничного исторического восприятия до тех пор, пока после бурной ночи в компании Зафа до Билбракса и целой реки пангалактического грызлодера не завладело им навязчиво стремление установить судьбу исписанных за последние годы одноразовых шариковых ручек. Последовал длительный период кропотливой исследовательской работы, в течение которого он посетил крупнейшие в галактике бюро находок шариковых ручек. В конце концов, Виит Джагик представил на рассмотрение общественности элегантную теорию в неовятном космосе, наряду с мирами, где обитают гуманоиды, рептилоиды, рыбоиды. Ходячие древоиды и сверхразумные оттенки цвета маренга. Существует планета, заселенная исключительно шарикоручечными формами жизни. И именно туда стекаются все брошенные на произвол судьбы шариковые ручки. Туда, в то единственное место, где можно вести достойный, Шариковый хручек – образ жизни. В теории это, конечно, хорошо. Но вур Джагик неожиданно заявил, что он нашел искомую планету и, более того, посетил ее, в результате чего написал книгу и был посажен за неуплату налогов. Таким образом, его постигла участь тех,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 Остался открытый вопрос, кто же ежегодно переводит на счет этого старика по 60 тысяч альтаирских долларов, а также, само собой разумеется, загадка в высшей степени прибыльного дела Зафада брокса по торговле подержанными шариковыми ручками. Отложив путеводитель, Артур поднялся на гребень кратера. Не отправился прогуляться. Над Магратеей величественно садились два солнца. Налюбовавшись вечерней зарей, он вновь спустился на дно кратера и разбудил Марвина. Лучше уж страдающий маниакальной депрессией робот, чем вообще никого. — Ночь приближаться, — сказал Артур, — смотри, звезды на небе. Робот покорно поднял взор. Знаю, проговорил он. Мерзкое зрелище. Но каков закат? Не привидеться не могло. Два солнца, будто потоки раскаленной лавы извергаются в космос. Хм, видали и похлеще, презрительно бросил Марвин. Это все ерунда.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 глава двадцать вторая. старец облаченный в длинную серую тогу стоял аруру спиной созерцая как тонут во мгле за горизонтом золотые искры когда он обернулся артур увидел его благородное лицо с утонченными чертами изрожденно морщинами но не решенной доброты но пока старец еще не вернулся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 — Холодную ночь ты избрал для посещения нашей мертвой планеты, — молвил он. — Кто кто вы? — выдавил из себя Артур. Старец отвел взгляд, на благородное лицо легла печать грусти. — Мое имя тебе ничего не скажет. Казалось, что-то важное всецело занимало его мысли, но он явно не стремился поддерживать разговор. Артур смутился. «Я... вы напугали меня?» Промябил он. «Старец, будто очнувший, слегка нахмурил набру... На брови». «М -м -м -м. «Я говорю, вы меня напугали?» «Не тревожься, я не сделаю ничего тебе дурного». Он помолчал и мрачно добавил. «Вообще-то, по сути своей, я ученый». «Вот как?» Пробормотал Артур. Необычная манера поведения собеседника сбивала его с толку. Ну да, ответил старец и вновь замолчал. Эй, -э, начал Артур. Мм, он вдруг ощутил себя на месте любовника, застигнутого спальным мужем и недоуменно созерцающего, как муж соблазненной им дамы, спокойно переодевается в другие брюки.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 Он подозвал Марвина, и тот заковылял наверх, трогательно прикидываясь хромым. — А впрочем, — произнес старец, — лучше оставь его здесь. Ты же пойдешь со мной.